Глава 9, в которой мы подробно знакомимся с инструкцией для водяных. Даня чихнул, выплюнул сосновую иголку и открыл глаза. Прямо над ним в тёмном небе висели два полумесяца. Фазанчик зажмурился, тряхнул хохолком и снова открыл глаза. Полумесяц больше не раздваивался. Как же болит голова, простонал Даня, сел и огляделся. Где это я? Вокруг были земляные стены, над головой было тёмное небо. Похоже, он провалился в яму. Поддании было что-то твёрдое и сухое. Морщись от боли, фазанчик осторожно повернулся на бок, съехал вниз и в изумлении уставился на огромный сундук, занимавший почти всё пространство огромной ямы. Не нравится мне всё это. Рассудил Даня и забрался обратно на крышку сундука. С этой штуковины можно попробовать залететь и выбраться отсюда. Даня попытался пошевелить крыльями и тут же застонал от боли. Правое крыло было точно сломано. Вдобавок, голова болела даже от звука собственного голоса. Наверняка при падении на деревянный сундук он получил сотрясение мозга. Медленно до Дани начал доходить весь ужас его положения. Яма, сотрясение мозга, сломанное крыло, холодно, голодно, темно. И самое главное, никто не знает, куда он запропастился. Хотя, помнится, он с кем-то обсуждал свой побег. Ритва! При воспоминании о последнем разговоре с вороной Дани стала горько и стыдно одновременно. Ритва поди обиделась и думать не думает об убежавшем грубияне. И кто теперь отошпит его на другой стороне реки в сосновом лесу, над ней ямы с огромным сундуком. Кстати, а что там в сундуке? Даня подцепил железное кольцо клювом и, подхватив тяжёлую крышку левым здоровым крылом, распахнул сундук. "Мамочки!" Данин крик разнёсся по всему сосновнику. Настоящее сокровище. Сундук был почти наполовину заполнен монетами, блестящими камнями, осколками цветных стёклышек, медальками, бусинами и ещё чем-то сверкающим. Даня, заворожённый, перебирал сокровища босыми лапами, совершенно забыв и о головной боли, и о грозившей ему голодной смерти, ведь он только что нашёл настоящий клад, сам один. Без сестры. Боль-боль. То есть я хотел сказать добрый вечер, раздалось откуда-то сверху. Даня оторвался от мерцавших в сундуке сокровищ и взглянул наверх. Полумесяц был закрыт чем-то мутно-зелёным. Вдобавок сверху прямо на Даню теперь капала холодная вода. Кто это там? испуганно прошептал Даня, пытаясь разглядеть неожиданного гостя. Вы случайно фазанчиками не питаетесь? Фазанчиками? гость забулькал от хохота. Не, мясо нужно пережёвывать, а у меня всего один зуб остался. Я всё больше по кашам, запеканкам, творожкам. гость забурчал и стёк на крышу сундука, захлопнув его. Перед даней сидело нечто бесформенное, покрытое тиной и зелёной слизью. Головой нечто напоминало лягушку с зелёными глазами, а на лапах существа были уже знакомые дани мидии, используемые по всей видимости в качестве ботинок. Позвольте представиться. Я водяной. Меня зовут Накс. Можешь, впрочем, называть меня Никси, Некке, Некен, Никор, Нёк, Нёкин. Ой, сколько же у вас имён. Вежливо протянул Даня, заметно успокоенный наличием всего одного зуба у страшилища. Накс стало быть. А я, Даня. Крылья у меня жестковаты, так Бригитта говорит. Стало быть, вы и есть меня не станете, а может, даже поможете выбраться отсюда. Сокровища можем поделить пополам, кстати. Я не жадный. Вот тут в сундуке медальки всякие и эти, как его, бриллианты. Хм. Ничего про сокровище не знаю, про жемчуг слыхал от кузенов. Накс на секунду задумался. Вообще-то я пришёл, потому что ты попал ко мне в реку. Пункт 1 инструкции Водяного запрещает маленьким детям приближаться к воде, а пункт 4 однозначно трактует ноябрьское купание как серьёзное нарушение, за которым следует строжайшее наказание. Как Водяной Я обязан утащить тебя с собой на дно реки. Идёшь? Как это на дно? отарапел Даня. В смысле, вот прямо на самое дно? Да я и нырять-то не умею. В примечании к четвёртому пункту особо оговаривается отсутствие плавательных навыков у маленьких детей. Тут даже можно было и без разговоров обойтись. Ну давай, цепляйся за мои башмаки, они не скользят. Водяной Накс протянул испуганному фазанчику тонкую ногу, опутанную тиной и прилипшими водорослями. Накс-накс прощёлкали старые знакомые. Постойте, да подождите вы со своими Наксами. А что там в пунктах 2 и 3? Ну, в этой вашей инструкции? Пункт 2 определяет порядок появления водяного на суше. Забумнил Накс, но увидев сомнение в глазах Дани, вздохнул, булькнул и заговорил понятным языком. Мы, водяные, не всегда, вернее, не везде выглядим как переевшее земноводное. Строго говоря, для местных жителей я она, водяная. При этих словах в яме сильнее запахло тиной. В животе у Накса забурчало, и он вдруг начал медленно таять, меняя форму и цвет. «Бульк?» Перед изумленным Дани сидела обнаженная женщина с длинными зелеными волосами. Ноги ее, впрочем, по-прежнему были обуты в ракушке. «Не очень практичный образ», — пожаловался Водяной и снова забулькал животом. «Мне больше по душе не парнокопытные, упоминаемые в инструкции Фарерских островов. Болк, болк. На сундуке уже горцевала изящная белая лошадь с длинным изумрудным хвостом, опять-таки с ракушками вместо копыт. Поскольку ты трусливо избежал задержания, скрывшись от моих наксов, и тем самым грубо нарушив пункт 5, я решил не экспериментировать с внешностью и быть собой в кое-то веки. Я ведь такой красивый, несмываемый, то есть неописуемой красоты. продолжал бормотать фазанчик, пытаясь оттянуть неминуемый конец. А что там в пункте 3? со слабой надеждой в голосе спросил он. Ну какой ты дотошный, прямо как бабка моя Кикимора. Она, кстати, составляла и переводила инструкцию на все европейские языки. Царствие подводное, дно илом покойной бабуле. Канула не весть куда. Пункт 3. предусматривает избежание наказания. Накс принял свой первоначальный вид и снова монотонно загубнил. Ребёнок, назвавший его деново по имени, освобождается от наказания и отделается лёгким предупреждением. Проще говоря, называешь моё имя, и я смываюсь. Ну что, пойдём уже отсюда? К ночи у вас на суше всегда холодает. Накс, Ники, Нокс, Ньюк. Закричал, что было мочи Даня, силясь вспомнить все имена, которые Водяной назвал ему при встрече. «А, ну всё, я пошёл. Пока-сики-пока!» -пока. Водяной с шумом и бульканьем вытек из ямы и исчез. Даня ошарашенно уставился на полумесяц в небе, не веря столь простому и внезапному освобождению от смерти, пусть даже и в полном соответствии с европейской инструкцией. «Какой же я дурак!» С досадой воскликнул Даня. Надо было сначала выбраться с его помощью из ямы, а потом уж произносить его имя. И как же я не догадался? Ведь он же всё делает по этой своей кикиморной инструкции. Эх, сейчас бы уже сидел на берегу реки, а не в этой противной яме. А если бы ты сразу меня послушался, уже бы давно в тепле сидел, чиги гонял и крыльями целыми хлопал. Кар раздался знакомый голос сверху. На этот раз полумесяц закрывал никто иной, как Ритва.